Глава шестнадцатая. Албатан. Его звали Албатан, и был он из меньших племенных ханов народа Цапон. Это был его второй набег. То есть в набеге он находил каждый год с тринадцати лет, но вёл отряд второй раз. В прошлом году духи оказались не слишком благосклонны. Дальние родичи звали Албатана вместе с русами и Тинорамеев. Албатан не пошёл. Решил, пока Русь наехало на Рамеев, он без помех может пройтись по землям русов. Так и сделал. Хорошую добычу взял, но по дороге варяги Хана Свенульда переняли степников, я или ушли, и добычу пришлось бросить. Хорошо на обратной дороге наткнулись на косовских купцов, они то вообще с пустыми руками домой вернулись бы, стыдно. В прошлогоднем набеге албатан потерял двадцать восемь воинов, пятую часть мужчин рода. способных натянуть лук. Шестерых косогов взяли в плен. С пятерыми повеселились, а шестого, главного, отдали сородичам за выкуп. Неудачный был год. Но в этот раз Албатану повезло. Его воины поймали Хузарина, из тех, что служили большому хану Куркуте, Земли Куркуте в двух днях пути от земель народа Цапон. Куркуте сильный хан, ходил с русским хаканом на Рамеев. Те откупились Данью, но ее пришлось поделить с русами. Куркуте своей доли мало показалось, однако с русами он биться не стал, а повел своих на Булгар, побил их и богатую добычу взял. Сильный хан Куркуте. Но Албатану не господин. Здесь дикая степь. Хороший вождь в первую голову о своих родовичах печется. В походе у воина трудов много, а удовольствий мало. Поэтому Албатан разрешил своим поразвлечься с пленником. Но предупредил... Чтоб заодно вызнали, откуда и от кого бежал без памяти. А когда пленник заговорил, Албатан понял, что Хузарин принес печенегам удачу. Рассказал Хузарин, что больше не служит Куркуте, а передался хану из русов по имени Скопе. Произнал Скопе о посольстве римейском, что много золота и серебра при себе везет. Вы видел хитрый рус, где хранят богатство Ромеи, как стерегут, когда из лодок своих выходит, чтобы волоком пороги обойти. Стражи при Ромеях было сильное, но в большинстве наемное. Были в ней ускопе свои люди, и свои ускопе воины были очень хорошие. С такими он и сам мог бы Ромеев ограбить. Только не хотел Скопье, чтобы узнал римейский большой хан, кто взял на нем добычу, поэтому позвал в помощь прикормленных хузар. Хитрый рус все обдумал и все с вожаком хузарским обговорил. Долю в добыче обещал и помощь в набеге. Ночью на волоке, когда умаившиеся за день римеи крепко спали. Верные скопы люди из наемников сами тихонько вырезали часовых. И тогда на лагерь, как буря, налетели прикормленные хузары, разметали сонных Ромеев, побили многих, сорвали шатер Ромейского вождя, похватали мешки и умчались. Сразу послать погоню Ромеи не смогли. Притаившиеся у лагеря русы забросали их из темноты хузацкими стрелами, а потом сели на свои лодки и ушли в условленное место, где должны были с хузарами встретиться. Только вождь диких хузаар умно поступил: в условленное место встречи не пошел. У скопеха на воинов много, а чести совсем нет. Не захочет он долю отдавать, а чтобы тайно сохранить, перебьет союзников. Да и золото отдавать жалко. Немножко можно отдать, да, если большую часть себе оставить. А немножко себе оставить, когда все золото уже у тебя, такое очень обидно. Ход мысли хуазарского ложака Албатана добрил. Сам поступил бы также. Вспомнил хуазарский ложак, что были они данниками Куркуте. Если отдать волку часть золота, волк не даст своих данников Русам. А серебра и золота, что они у Рамеев взяли, было столько, что на десяти конях не увести. Простил бы их Куркуте за такой дар. Он золото любит. Была еще одна причина у Куркуте простить своих бывших данников. Золото, которое везли Рамеи, предназначалось не только русскому Хакану, но и Печенежскому Волку. Таким образом, хитроископая руками диких хузаар ограбил не только Рамеев. но и большого хана Куркуте. Вот сведения, стоявшие половины добытого золота. Рядовой разбойник об этом, конечно, не знал, но Важак мог догадываться. Не пошли хузары на условленное место, а переплыли Днепр и хотели в степь уйти. Но тут случилась беда. Налетели внезапно на диких узар страшные люди. В лагере всех побили. Пленнику целел потому, что ночью табун пас, и конь у него был хороший, ускакал. Албатан поинтересовался, знал ли пленник тех, кто их побил. Услышав ответ, очень удивился хан, даже переспросил, верно ли. Откуда здесь в Приднепровье белые хузыры хакана Ясыпа? Все же знают, договорился старый Ясып с русами, что эта земля за ними. Но пленник настаивал, и Албатан поверил. Дикий хузырин не посмел бы ему солгать. После того, как с хузырином люди Албатана развлеклись. Хузарин принес хану удачу, поэтому Албатан оставил пленников живых на время. Сейчас боги уже не улыбались, но хан знал, как вернуть их расположение. Родовой бог Албатана ездил в плетеном коробе вместе с иными реликвиями, доставшимися Албатану от предков, давным давно. Бога вырезал из дерева кама самого великого Олцапона. Примечание. Кама. Шаман. Бог был черный и липкий. Пленника с выпученными от ужаса глазами приволокли к хану. «Видишь — Видишь? — спросил Албатан, кивнув на уложенные в ряд тела. «Их убили твои родичи!» Хузарин быстро заговорил, путая печенежскую и собственную речь. Албатан не стал труждать себя пониманием этого лепета. «Отпустите его!» — приказал он воинам и вынул узкую саблю, сработанную мастерами из синда. Хузарин попятился было, но остановился. «Отпустите его!» Глаза у него стали как у овцы. Албатан пару раз встряхнул кистью, затем ударил. Воины восхищенно зацокали. Клинок развалил хузарину грудную клетку, прошел через ключицу, ребра, сердце, легкие, наискось растек черепа и вылетел на свободу. Албатан встряхнул с дымчатого лезвия кровь. И вложил в ножны раньше, чем тело Хузарина рухнуло на землю. Один из воинов, нагнувшись над трупом, вырвал теплую печень, другой чесаком обрубил мертвецу большие пальцы, чтобы там в подземном мире Хузарина уже нечем было натягивать тетиву. Там он будет рабом, а не воином. Албатан взял Бога. И опустил его в разверстое нутро. Воины замерли в благоговении. Когда албатан вынул бога, тот был липким и красным от удовольствия. Хан вернул его в короб и вытер руку о штаны. Утреннее нападение стоило жизни нескольким воинам, но зато албатан кое-что узнал. Он узнал о слабости тех, кого преследовал. Будь они сильны, вот тогда была бы настоящая беда. Убитый Хузарин говорил, их побили так же. Налетели утром внезапно и порезали спящих. Огнались за ним непонятные люди. По одежке славяне оповадка хузарская. Хузары народу цапон, враги. И славяне враги. Но славяне и хузары между собой тоже не друзья, а враги. Непонятно. Зато ясно, что пленный не соврал, сказал точно. Одеты славянами, а повадка хузарская. Стреляют отменно, и луки у них хороши. Албатан думал. но не медлил. Он знал, что дальше соляной трак делает петлю, сворачивая к реке, и три дневных перехода дорога идет вдоль берега, петляя вместе с речушкой. Албатан отрядил три больших десятка воинов на лучших конях и послал напрямик, через степь. Пусть бегут день и ночь, как волки за тарпанами, пусть обгонят и нападут, Если окажется, что противник все-таки сильнее, пусть отступит и снова нападут. Пусть держит Тарпана, рвут его за бока, уворачиваюсь от копыт, пока не подоспеет вожак и не взрежет добычу пах. Но одним отрядом Албатан не ограничился, выделил еще людей и отправил за теми, кто нападал утром. Албатан подумал, может они не захотят уйти? Слишком хорошо у них вышло сегодня, слишком легко. Албатан подумал, может они еще вернутся ночью или следующим утром. Если те, кто поскачет по следу, увидят, что след поворачивает назад, пусть охотники разделятся, одни пойдут дальше по следу. Другие на перерез. И узнают враги, что воинецапон умеет скрадывать не хуже Хузар, лучше.